«Кажется, мы уже близко к передовой», — предположил кто-то. Ракета погасла, на горизонте проступило бледное зарево. «Что-то горит», — сказал Толио. «Кажется, там идет жаркий бой», — тихо произнес Вайман, обращаясь к Реду. «Просто они прощупывают друг друга», — успокоил тот. «Если сегодня начнется настоящий бой, шума будет несравненно больше». После нескольких очередей пулемет смолк. Где-то шлепнулось несколько мин, послышались глухие лающие взрывы. Застрочил еще один пулемет, расположенный значительно дальше. Потом снова наступила тишина, и машины двинулись по темной покрытой грязи дороги. Через несколько минут они опять остановились. Какой-то солдат в задней части кузова попытался закурить сигарету. «Сейчас же прекрати эти штучки!» — сердито приказал Крофт. Это был солдат из другого взвода. Он недовольно заворчал на Крофта. «А кто ты такой, чтобы приказывать мне? Сколько можно терпеть? Я курить хочу!» «Сейчас же погаси сигарету!» — повторил Крофт угрожающим тоном. Поколебавшись несколько секунд, солдат повиновался и потушил прикуренную сигарету. Крофт был раздражен и нервничал. Не из-за страха, конечно, а просто из-за напряжения. Ред обдумывал, стоит ли ему закурить. Он почти не разговаривал с Крофтом с тех пор, как они поссорились на берегу, и ему хотелось бросить сержанту вызов. Собственно, Ред был уверен, что не закурит, но попытался понять почему. То ли потому, что нельзя было нарушать маскировку, то ли потому, что боится Крофта. «Черт с ним!» — решил он, наконец. «У меня еще будет возможность поспорить с ним. И я докажу, кто прав, а кто нет. Надо просто выбрать подходящий момент». Машины снова медленно поползли по дороге. Через несколько минут послышались чьи-то голоса, и машина со взводом Крофта свернула на какую-то тропу в джунглях. Тропа была очень узкая. Машина продвигалась медленно, цепляясь за низко свисавшие ветви деревьев. Чтобы не оказаться с сцарапанными, а то и просто стянутыми на землю, сидящим в машине пришлось низко нагнуться. Ред достал из-за пазухи несколько заскочивших туда листьев и поранил палец какой-то колючкой. Обтерев выступившую кровь о штанины, он начал искать свой рюкзак, который забросил куда-то, когда садился в машину. Ноги у него затекли, и он с трудом пытался разогнуть их. «Не слезайте с машины, пока не будет приказа!» — крикнул Крофт. Пройдя некоторое расстояние, машины остановились. Из темноты вокруг них послышались приглушенные голоса. Стояла жуткая тишина. Солдаты переговаривались шепотом. Какой-то офицер постучал по борту машины и приказал. «Вылезайте и держитесь все вместе». Солдаты начали спрыгивать на землю. Их движения были медленными, неуверенными. Прыгали с пятифутовой высоты в темноту, не представляя себе, какой грунт под ногами. «Откройте задний борт!» — предложил кто-то громким голосом. После разгрузки новое молчаливое ожидание. Машины медленно попятились назад на дорогу, чтобы отправиться в следующий рейс. «Есть ли среди вас офицеры?» спросил тот же человек, который приказал выходить из машины. Некоторые из солдат захихикали. «Прекратите смех», — приказал офицер. «Взводные сержанты ко мне!» Крофт и сержант саперно-подрывного взвода подошли. «Большинство моих солдат в следующей машине», — заявил сержант саперного взвода. Офицер приказал ему собрать всех вместе. После минутного разговора с офицером... Крофт возвратился к своему взводу и заявил. «Нам придется ждать». Солдаты медленно собрались вокруг едва различимого в темноте дерева. «А где мы сейчас находимся?» — поинтересовался Риджес. «В штабе второго — ответил Крофт. «Какой же ты солдат? Все это время работал на дороге, а теперь даже не знаю, где находишься. Я работал и не сидел сложа руки, и не осматривал окрестности» ответил Риджес, громко рассмеявшись. Крофт приказал ему соблюдать тишину. Солдаты уселись вокруг дерева, наступила тишина. В лесу где-то на расстоянии примерно 500 ярдов раздался артиллерийский зал. На какой-то момент джунгли осветились ярким светом. — А почему артиллерия так близко от нас? — поинтересовался Уилсон. «Это рота огневой поддержки», — ответил ему кто-то. «Только и знай, сиди на мокрой земле и жди», — сказал глубоко вздохнув Уилсон. «По-моему, командование организовало все это дело очень неразумно», — заметил Гольдстейн, тоном явно указывавшим, что он хочет вызвать обсуждение действий начальства. «Опять ты суешь свой нос куда не следует», — сердито оборвал его Крофт. «Я просто выражаю свое мнение», — возразил Гольдстейн. «Антисемит», — подумал он про себя о Крофте. «Мнение», — передразил его Крофт, презрительно сплюнув на землю. «Свое мнение выражают только болтливые бабы». «Эй, Гольдстейн, может устроить тебе трибуну?» — насмешливо спросил Галлахер. «Можно подумать, что ты всем доволен», — робко возразил Гольдстейн. «Брось ты эту чепуху». — воскликнул Галахер после короткой паузы. — Тебе что, фаршированные рыбки захотелось?